Глава 9 Просыпаюсь от настойчивого стука в дверь. Кому там чего нужно? Раздраженно открыв глаза, бросаю недовольный взгляд на источник шума. Тот даже и не думает стихать, и стучат не в какую-нибудь дверь, а в мою. Спустя мгновение до меня доходит, что это может быть. Вернее, кто. Вздохнув, поднимаюсь с кровати и бросив взгляд в окно. Убеждаюсь, что там уже светло. Не полдень еще, но и не рассвет уже. Что нужно? Не очень дружелюбно спрашиваю, распахнув дверь и смотря в упор настоящего там егеря. Да, это оказался егерь. Впрочем, по этому поводу, кто там мог быть у меня, еще был лишь один вариант. Ране. Но это точно не она. Разве что отрастила бороду, куда-то дело свою грудь и прибавила в росте и плечах. Капитан просил передать, что у него все готово. Ждут только вас. Прямо сейчас? Да. Жди, скоро выйду. Закрыв дверь, привожу себя в порядок после сна и, одевшись в том числе в броню, которая была перемазана в землю и которую пришлось быстро отмывать, выхожу в коридор. Там егерь терпеливо ждет меня, никуда не уйдя. Махнув ему рукой, чтобы шел за мной, Спускаюсь на первый этаж и заказываю себе завтрак с собой. Заодно оплачиваю комнату еще на несколько дней, решил не менять ее. А то два дня, за которые я платил, прошли же уже. Пять минут ожидания, и мой завтрак готов. Забрав пару лепешек с курицей, выхожу на улицу. А день-то хороший должен быть, тепло, солнечно. По пути к лагерю съедаю все, что мне дали, немного утоляя голод полноценный завтрак, но тоже сойдет. И почему-то я сомневаюсь, что у меня получится нормально поесть в ближайшее время. — У нас все готово, — произнес капитан вместо приветствия, встретив меня на входе в лагерь. — Он что, ждал здесь все это время? — Нет, сомневаюсь. Скорее всего, за ним послали, как только заметили меня, а он подошел и встретил тут. — Как у вас дела? — Возможно, не очень понятно, спрашиваю у него. В ответ капитан поморщился. Погибло десятера егерей. Еще пятеро остаются в тяжелом состоянии. Их отправили в столицу к целителям. Остальные лечатся тут и скоро встанут на ноги. Уже сегодня, по словам наших целителей. Грабители. Сорок пять человек погибло. Двадцати ранено и продолжают находиться под присмотром наших целителей. Еще сорок человек уже в относительно нормальном состоянии. «У вас хватило целителей?» Немного удивленно спрашиваю. Все же раненых было немало. Помог деревенский лекарь. Оказался толковым. Но да, можно сказать, справились своими силами. Сколько их допрашиваем сегодня? Всех, и тех, кто у целителей, тоже. Они в состоянии отвечать на вопросы. Шестьдесят человек. Это будет долгий день. Что получилось найти в лагере? Еще изучаем. Сам лагерь разобрали. То, что от него осталось. Но со всеми артефактами пока еще не закончили. На первый взгляд там обычные атакующие и защитные артефакты. Хорошего качества. Но ничего необычного. Эта банда вообще была, на удивление, хорошо снаряжена. Броня, оружие, артефакты. Даже не верится, что это в самом деле всего лишь какая-то банда. А есть другие варианты. Наемники. Но в караванах же не было ничего особо ценного. «А больше ничего же не происходило?» В ответ капитан только пожал плечами. «А что с награбленным? Вы говорили, что там видели его?» «Да, есть, но не все. Только с пары караванов. Остальное найти не получилось». «Какие-нибудь тайники?» «Ничего, мы проверили лагеря и округу. Если они там и есть, то отлично спрятанные». «А тела магов нашли?» «А мы знаем, кто там маги. Там почти все были без брони, артефактов и даже одежды» только в нижнем белье. И понять, маг это или кто-то другой, сложно. Узнаем из допросов, кто у них были магами. Тогда и сможем сказать. Тела мы все собрали. Лежат у нас. В мертвецкой. Да, но не в той, мы другую сделали. Та стоит закрытая. Никто со вчера в нее не заходил. а Вы были последним. А что с последним магом, который ударил по нам? Мы не нашли его следов в лесу». Похоже, он был в лагере и попал под свое же заклинание. «Нам сюда!» — указал капитан на большую палатку на противоположной от входа окраине лагеря. И этой палатки тут раньше точно не было. Внутри палатки только стол с двумя деревянными стульями с одной его стороны и вкопанным в землю металлическим стулом с другой. «Нам туда!» — сообщил капитан, показав на два стула. «Ну да, а то я не догадался бы и сел на вкопанный в землю». «Очевидно же, для кого он?» «Нам», — немного удивленно спрашиваю у него. «Он сказал это уже во второй раз, но вначале я не придал этому значения. Капитан будет участвовать в допросах?» «Не то чтобы я против этого, просто как-то не по рангу же. Хотя если учесть, что большая часть егерей сейчас занята другим, то все становится менее странным. Да и дело же не совсем рядовое». «Да, я буду вместе с вами». «Вообще-то, егеря не должны таким заниматься, у нас немного иные обычно задачи. Но сейчас особый случай и выбора у нас нет, поэтому я решил взять это на себя. Если вы не против, я буду вести допросы и записи, а от вас нужно лишь следить, чтобы они говорили правду». «И записи?» – удивленно смотрю на него. «Ладно, еще сам допрос, но еще и все записи. Капитан удивляет меня, хотя, может, он любит это?» «Сомневаюсь, но разные же люди бывают». «Можем начинать?» – спрашиваю у капитана, усевшись на стул. «Конечно!» – ответил он мне и крикнул громче. «Заводите первого!» Минута ожидания, и в палатку завели первого пленника. На вид в нем ничего особенного. Потрепанный и перемазанный в копоти землю мужчина лет тридцати. Так и не скажешь, что он один из тех, кто перебил уже кучу народа. Подведя к столу его, усадили на металлический стул и приковали к нему цепью, которая сковывает его руки и ноги. Закончив с этим, егеря отошли ко входу в палатку и остались там. Сразу же накладываю на него заклинание, определяющее, говорит правду он или нет. А следом еще одно заклинание, подталкивающее его говорить правду. Ничего особенного. Просто ему будет нестерпимо сильно хотеться говорить честно. «Никакой боли, никаких пыток, только тонкое и безвредное воздействие. Смысла скрываться и осторожничать нет. Поэтому использую все нужное из магического арсенала констебля». «Могу спрашивать?» — тихо спросил у меня капитан. «Да». «Ваше имя?» — спросил громко капитан у пленника. «Ворал», — запнувшись на мгновение, ответил тот. И сказал правду. «Ваша роль в банде». «Боец!» — снова ответил пленник, но в этот раз пауза перед ответом была еще длиннее. Было заметно, как он боролся с желанием сказать правду, однако спустя несколько мгновений проиграл ему. «Чем занималась ваша банда?» «Грабили караваны». «А еще чем?» В этот раз пленник аж скрутился на стуле, пытаясь сдержаться и ничего не сказать. «Интересно. Вливаю больше энергии в наложенное на него заклинание, усиливая то, «Грубо, но должно сработать. Не хочется переходить к другим заклинаниям для добывания информации». «Я не знаю!» — выкрикнул пленник с ненавистью, смотря на нас. И ради такого ответа он так сопротивлялся. «Как давно ты в банде?» «Два месяца». «Как попал в нее?» «Меня нашли в таверне, в городе». Капитан продолжает задавать все новые и новые вопросы, постепенно вытягивая из пленника всю возможную информацию. Как о банде, о ее целях, так и о нем самом. Я же слежу за тем, чтобы пленник говорил правду. И в самом допросе почти не участвую. Пусть и с некоторыми сложностями, но допрос закончился минут через сорок, когда капитан начал уже по второму разу задавать вопросы. Итоги же допроса неоднозначные. Во-первых, пленник пусть и отвечал, но как-то слишком уж сопротивлялся для обычного бандита, словно проходил специальную подготовку. Ну или очень идейный, что как-то сомнительно, это же вроде обычная банда, а не отряд каких-то фанатиков. И что еще странно, в его ответах не было же ничего такого уж важного, чтобы так сопротивляться. А во-вторых, его ответы нам почти ничего не дали, слишком уж мало он знал. — Да, мы выяснили кое-что про их банду, но ничего, что ответило бы на главные вопросы. — Что скажете? — спросил капитан, когда пленника увели. Несмотря на его желание, он ни разу не соврал. — Продолжаем? — Продолжаем. Соглашаюсь с ним. И потянулась нескончаемая вереница пленников и такая же бесконечная череда практически одинаковых вопросов. Кто? Зачем? Когда? Почему? Второй пленник, десятый, тридцатый. Кто-то из них пытается юлить, кто-то сразу отвечает честно, даже и не думая врать. Хотя таких, к нашему искреннему сожалению, меньшинство. В целом, допросы проходят нормально, никаких особых проблем. В какой-то момент даже перестаю следить за тем, кто именно отвечает. Сосредотачиваюсь лишь на том, что они говорят, и на работе наложенных на них заклинаний. Сам же допрос полностью оставляю капитану. Вопросы он задает правильные, и пока не вижу причин вмешиваться. С кем-то получается закончить быстро, буквально за 10 минут. А с кем-то приходится повозиться, и допрос может спокойно растянуться на целый час. И вторых больше, чем первых, что меня совсем не радует. Как-то не хочется мне застрять тут на несколько дней». Картина же по итогам допросов вырисовывается очень интересная. Никто из допрошенных не знает, почему их банда занялась именно грабежом караванов недалеко от столицы. Просто в один момент главарь приказал, и все началось. Почему? Зачем? Этого они не знают. До этого момента они действовали на окраине республики, грабя караваны, небольшие поселения и одиноких путников. В целом, ничем таким уж серьезным и масштабным не промышляли. Единственное, что примечательно, это размер их немаленькой банды и что у них были свои маги. Но и действовали они обычно небольшими отдельными отрядами. Самое большее – человек по десять. Очень редко собираясь все вместе. Например, если им что-то угрожало или же была какая-то серьезная цель, ради которой нужно было объединиться. Или же приказ их главаря, как в нашем случае. Все использованные артефакты, как и план действий, предоставил тоже главарь. И магов. Вернее, еще двух. Трое у них и так были. Двое же присоединились для грабежа караванов и управляли мощными артефактами, с помощью которых переносили караваны в лес, а потом обездвиживали там всех. Да, караваны в самом деле телепортировали, как бы это удивительно ни звучало. А потом, когда те переносились на другое место... И пока их охрана не успевала среагировать, всех там обездвиживали каким-то мощным артефактом. И это точно были артефакты, они сами маги магичили. В этом уверены все допрошенные. Откуда они знали? Во-первых, видели, что и как те делают. А во-вторых, несмотря на приказ главаря, новичков проверили на прочность. Да, они оказались неплохими магами, но ничего особенного. Им точно не по силам проворачивать такое, да еще и регулярно. Может, после долгой подготовки и с использованием множества накопителей энергии, они и могли бы что-то подобное сделать, но только один раз. Потом бы они очень долго приходили в себя, если бы вообще выжили. Что же за артефакты были у них? С этим сложнее. Никто не мог нормально писать их, но вот по тому, как они действовали, пока непонятно но, похоже, они связаны с гранью. Иначе просто неоткуда было взяться всем тем странностям, связанным с нею, которые я обнаружил. Почему они действовали именно так, никто не знал, хотя многие предпочли бы более привычный план действий, а не все эти сложности с артефактами и переносами караванов на другие места. Но главарь был непреклонен, а те, кто с ним осмеливался спорить или задавать лишние вопросы, быстро покинули их банду. Что с ними стало потом, никто не знал. Часть награбленного, и в самом деле, была у банды. Егеря не ошиблись, но вот остальная часть куда-то делась. И куда тоже пока непонятно. Все награбленное доставлялось в лагерь банды, но потом часть из этого главарь куда-то отправлял вместе с двумя новыми магами, не привлекая к этому старых членов своей банды. Справлялись те быстро, буквально за несколько часов. И возвращались назад в лагерь. Так что или порталом куда-то переправляли, или делали тайники недалеко от лагеря. Но учитывая сколько всего нужно было спрятать, то кажется мне вариант с порталами более вероятным, чем создание огромных тайников посреди леса. Выяснили мы также и кто были магами в банде и смогли всех опознать. Удивительно, но все пятеро погибли. А последний маг и в самом деле погиб от собственного заклинания причем он даже не пытался сбежать. Его тело нашли почти в самом центре лагеря. А жаль, что все они погибли. Было бы интересно допросить хотя бы одного мага, а то обычные бойцы как-то слишком уж мало знают о происходившем. Выяснили мы также и, кто у них главарь. С этим никаких проблем не возникло, и его все сдавали на удивление быстро. Кажется, последние события сильно подорвали любовь банды к своему главарю. И к нашей удаче, главарь выжил и даже почти не пострадал во время штурма их лагеря. Его обезвредили одним из первых, и он был почти на самой окраине их лагеря во время самоубийственной атаки мага. В какой-то момент капитан решил сделать перерыв и пригласил меня на обед, чему я несказанно обрадовался. Незаметно за допросами пролетело полдня. Ну а по пообедав, мы вернулись к допросам старательно выуживая из пленных новые крупицы информации. Хотя, честно говоря, где-то после двадцатого пленника почти ничего нового не было, разве что какие-то мелочи, зачастую даже не связанные с ограблениями караванов. Но мы все равно продолжали терпеливо всех допрашивать. Однако сам допрос был серьезно ускорен, и на каждого пленника уходило минут по десять, не больше. Приводили к нам в палатку и раненых бандитов, Они в самом деле шли уже на поправку и могли отвечать на задаваемые вопросы. И в отличие от своих более здоровых товарищей, делали это гораздо охотнее. Правда, ничего нового они рассказать не могли. «Готов», — спросил меня капитан, когда остался лишь один из пленников, которого мы еще не допросили, главарь банды. И мы решили оставить его напоследок, когда выясним у остальных бандитов все, что только можно. «Готов», — устало отвечаю, слабо кивнув ему. «Все же допрос такого количества людей — это та еще морока. Ладно еще сам допрос, но постоянное отслеживание работы заклинаний определение правды очень сильно бьет по мозгам. И хочется уже не вот все это, а пойти на постоялый двор, поужинать и отправиться спать, ни о чем больше не думая». Приказ капитана и главаря банды ввели в палатку спустя пару минут ожидания. Привычно накладываю на него все необходимые для допроса заклинания, пока его приковывают к стулу. Сам же главарь, встретя его где-нибудь, то ни за что бы не подумал, что он возглавлял довольно крупную и сильную банду. С виду щуплый, невзрачный мужчина, мимо такого пройдешь не обратишь внимания на него. «И это главарь, который смог задавить в зародыше все вопросы и волнения в банде?» «Имя», — привычно начал капитан. Но в ответ лишь злой взгляд. «Не понял, мое заклинание не работает?» «Да нет, все нормально». «Галандор», — ответил он так, словно выплюнул. «Кем вы были в банде?» «Главарем», — ответил он с наглой ухмылкой. «Зачем вы нападали на караваны?» ради наживы ответил он и соврал точнее не сказал всей правды и это интересно он пересилил мое заклинание это впервые за все время допросов бывало что сопротивлялись молчали но в итоге все равно говорили правду причем всю а не какую-то ее часть а еще зачем задаю вопрос опередив капитана в ответ удостаиваюсь ненавидящего взгляда и крепко стиснутых зубов то вас нанял «Мы вольная банда!» «Кто вас нанял?» Повторяю вопрос. «Никто!» Ответил он и соврал. «Правду!» Прикрикиваю на него и накладываю заклинание, причиняющее боль. Вот все допросы обошлись без этого, а на последнем пришлось использовать. Не хотел же возиться с этим, но нет, пришлось. Взвыв, главарь принялся материться. «Кто вас нанял?» В третий раз повторяю вопрос. «Иди за грань!» — зло выкрикнул он и обмяк на стуле. «Вы не перестарались?» — спросил капитан, переводя взгляд с бессознательного главаря на меня и обратно. «Не должен был», — отвечаю, ничего не понимая. «Да, главарю было больно, но не настолько, чтобы потерять сознание. Или я все же перестарался и сам этого не заметил?» «Зачем вы нападали на караваны?» Спрашиваю, приведя главаря в сознание простеньким заклинанием. Оно не то, чтобы лечебное, только возвращает человека в сознание, ничего не исцеляя. «Пошел ты!» — бросил ответ главарь. «Да что ж с ним так сложно?» Вздохнув и набираясь терпения, накладываю на него еще одно заклинание, чтобы следить за его состоянием. «Просто честно ответь на наши вопросы, и все закончится», — говорю ему в ответ молчание. «Где артефакты, с помощью которых вы телепортировали караваны, а потом обездвиживали там всех?» «Не знаю. У магов были», — ответил он на этот раз чистую правду. «У тех двоих, которых ты привел в отряд перед тем, как вы пришли сюда?» «Да». «Что это за магия Откуда взялись?» И снова он сопротивляется. «Выбора нет». Начинаю причинять ему боль, не забывая следить, чтобы он не потерял сознание. Снова и снова повторяю нужные вопросы в перерывах между пытками. Однако главарь упорно держится, кричит, мочит, ругается, но не отвечает. «Ладно, давай другой вопрос. Сдаюсь спустя 20 минут пыток и решаю пока оставить этот вопрос. Откуда вы узнавали про караваны?» «Мой новый вопрос не лишён смысла». Их лагерь был глубоко в лесу, и просто увидеть караван и сразу же напасть на них они не могли. Им банально бы не хватило времени, даже если предположить, что у них были дозорные где-то на дороге. Чтобы все успевать, они должны были знать о них сильно заранее. И опять молчание в ответ. «Да что ж это такое? Чего он такой упрямый?» Снова начинаю пытать его, терзая болью. Честно говоря, не представляю, как он держится. Довелось мне прочувствовать на себе такое заклинание, и боль была безумной. Может быть я слабый человек, но вообще-то это заклинание не просто же так в нашем арсенале. Считается одним из самых эффективных для допроса. Даже обычные пытки не сравнятся с ним. Снова и снова довожу главаря почти до отключки, но не позволяю ему потерять сознание. Только же он немного приходит в себя, как все повторяется. «Может, хватит на сегодня?» — тихо спросил у меня капитан спустя примерно еще час пыток, когда допрашиваемый чуть не потерял сознание в очередной раз. И так ни разу ничего больше не ответил. Какие бы я ему вопросы не задавал, в ответ всегда или молчание, или ругань. Вот чего он так сопротивляется? Боится тех, кто на самом деле организовал эти нападения? Или же он просто упрямый баран и поэтому молчит? «Хорошо», — соглашаюсь с ним, посмотрев с сомнением на главаря. Он оказался на редкость крепким, и чтобы расколоть его, придется сильно повозиться. А уже ночь на улице и хочется спать, так что оставить его на завтра — не такая уж плохая идея. Заодно и он подумает, стоит ли ему так упорствовать. Но не успел капитан отдать приказ, чтобы пленника забрали, как тот дернулся о заклинание, следящее за его состоянием, Начало выдавать какие-то безумные показатели. Еще миг, и главарь, разорвав цепь, сковывавшую его, вскочил на ноги. «Какого?» Мгновение, и он бросился на нас, перехватываю его в прыжке воздушным молотом. От удара в грудь его выбросило из палатки. «Взять его!» — закричал капитан, выхватывая свой меч и бросаясь к выходу из палатки. «Бегу следом за ним». Оказавшись же на улице вижу, что главарь бандитов уже вскочил на ноги после приземления и сражается с пытающимися схватить его егерями и весьма успешно сражается, так и не скажешь, что по нему только что ударили заклинанием, от которого в лучшем случае отделываются переломанными костями, а до этого больше часа пытали. моллниеносный рывок удар и один из ягией отлетел в сторону на добрых пять метров и затих на земле похоже без сознания откуда в нем столько силы с каждым ударом главарь все больше и больше ускоряется и усиливается пока есть возможность проверяю наложенные на него заклинания Боль! выжимая из этого заклинания максимум но главарь лишь пошатнулся и запнулся на миг, а потом продолжил дальше раскидывать егерей. Это не только не остановило его, окажется лишь еще больше разозлило. диагностическое заклинание, Оно выдает какие-то невозможные результаты. Такого не может быть у нормального человека, да и вообще у человека. Разве что сейчас главарь уже не совсем человек. Ну или человек, накачанный по уши различными зельями и усиливающими заклинаниями. Что маловероятно, в плену у нас он уже как минимум день, и большинство зелий и заклинаний закончило бы уже действовать. Более долгодействующие? Да, они стоят столько, что никто бы не стал так тратиться на главаря какой-то банды. Наверное. А то как-то я уже ни в чем до конца не уверен. Тут, скорее всего, все же что-то другое. Но вот что? Но думать мне над этим становится резко некогда. Раскидав еще нескольких егерей, главарь бросился прямо на меня. Бью по нему воздушным лезвием и успеваю в самый последний момент... Еще метр, и он бы добрался до меня. Но я успел, и он упал на землю, разрезанный на две половины. да перестарался я. Нужно было ударить хотя бы горизонтально, а не вертикально. Было бы кого допрашивать. Лечебные артефакты или целители бы поддержали его жизнь. А так, нечего больше поддерживать. И что это было? Спросил у меня капитан, подойдя к тому, что осталось от главаря, и потыкав в останки мечом. Останки же повели себя, как и должны, никак не отреагировали. Но я бы не сильно удивился, останься они живыми. «Не знаю», — отвечаю, подойдя вплотную, тоже рассматриваю останки. «Эх, жаль, сумка с артефактами на постоялом дворе, но кто же знал, что они мне и сегодня понадобятся?» С допросами я должен был и без них справиться. Бегать туда-сюда желания никакого нет. Так что изучаю труп главаря без использования артефактов. Выглядит как обычный человек. Задумчиво говорю вслух спустя несколько минут изучения тела. Никаких следов зелий или усиливающих заклинаний. Энергии грани тоже не видно. На нее я проверил первым делом. Сейчас это самый обычный труп. Так и не скажешь, что еще совсем недавно он успешно буквально швырялся вооруженными егерями и порвал металлическую цепь. И вот что это было? Он сам был магом? Нет, я бы заметил. А скрывающих артефактов на нем быть не могло. Всех пленников хорошо обыскали. Вживленные в тело артефакты? Тогда бы я их сейчас нашел. Нет, тут точно ничего такого не было. Но тогда как он так усилился? Единственный вариант – это было что-то недолгодействующее и после его смерти все пропало. Но следы-то хоть какие-то должны же были остаться. От заклинаний – остатки энергии. Она так быстро не могла исчезнуть. От зелий же вообще хорошо заметные следы, как в виде энергии в теле, так и изменения в самом теле. Но ничего такого и близко нет. Или же следы настолько слабые, что у меня не получается их найти? Сложно. И, как назло, голова сейчас трудом соображает. Давайте завтра продолжим, — предложил капитан, убрав свой меч в ножны. Его тело мы поместим в отдельную мертвецкую, я выставлю там охрану, а завтра со свежей головой еще раз осмотрите его и подумайте. Хорошо, соглашаюсь с ним. Я и в самом деле устал. Даже прогон энергии не сильно помогает уже. Да уж, целый день допросов оказался тяжелее, чем беготня по лесу. Но тут усталость не столько физическая, сколько психологическая. А это хуже. Прогоном энергии по телу не справиться с ней. Тут вообще магии почти никак не помочь. Нужен лишь отдых. А возможные следы на трупе? Что ж, если они и есть, то, надеюсь, никуда не исчезнут за это время. Да, конечно, стоило бы сейчас плотно заняться телом и исследовать его вдоль и поперек, но... Но я сомневаюсь, что получится что-нибудь найти. Поэтому лучше я сейчас и в самом деле отдохну. А завтра, выспавшийся, снова вернусь сюда. Идя к выходу из лагеря егерей, смотрю по сторонам. Пострадавших во время сражения с главарем бандитов егерей уже куда-то унесли. Похоже, к целителям. Также замечаю усиленные патрули. Теперь в лагерь практически невозможно проскочить незаметно. И это хорошо. Очень надеюсь, что за ночь здесь ничего не случится. Например, что-нибудь с телом главаря или еще что-то другое. Добредя до постоялого двора, захожу внутрь и занимаю первый попавшийся свободный столик. В трактире еще не совсем пусто, но большинство людей уже разошлось по домам. И тут довольно тихо и свободно. «Ты где пропадал?» — раздался знакомый женский голос, когда я только-только сделал заказ. Обернувшись, вижу подошедшую раны. — Ты слышал, что произошло? — спросила она у меня, сев напротив. — Или пропустил все, бегая по лесу. Или где ты там был? Я тебя уже день, наверное, не видела. — И что произошло? — Егеря нашли тех, кто нападал на караваны. Бой был тот еще. Из портала вынесли много раненых. «А ты откуда это знаешь?» Ответом мне была хитрая улыбка. «А ты что узнал? Не просто же так где-то пропадал?» Спросила она и стащила кусок помидора из принесенного мне салата. Проводив взглядом мой помидор, приступаю к жаркому. Нет даже сил возмущаться такой ее наглости. «Давай завтра. Я слишком устал. И мне нужно все хорошенько обдумать. С одной стороны, похоже, нападали в самом деле те бандиты, все указывает на это. Но зачем? Точно не только ради наживы. Ее не могли найти где-нибудь поближе к их месту обитания и без такого риска. Было еще что-то, что теперь вряд ли получится узнать из-за того, что главарь мертв. А он единственный, кто мог дать нам нужные ответы. Может вызвать некроманта сюда? Не получится. Была бы у главаря целая голова, тогда еще можно было бы а атак... Остается работать только с той информацией, что уже есть. А с ней совсем не густо. Да, я знаю многое, если и не все, про сами нападения на караваны. Но я не знаю одного. Почему? Почему именно эти караваны? Почему в такой опасной близи от столицы? Почему именно так, используя непонятные артефакты? Почему необычным способом? И в конце концов, кто дал бандитам двух магов и артефакты? Главарь сам все это устроил, или же был кто-то еще? Ведь нельзя полностью отметать ту версию, что главарь что-то узнал про караваны, заручился чьей-то поддержкой, раздобыл еще магов и те артефакты. И сделал все это сам. ни никто за ним не стоял и не нацеливал на эти караваны. Вопросы и еще раз вопросы, а ответы получить уже не от кого. Похоже, дело зайдет в тупик. Да, формально мы нашли, кто виновен в нападениях, и даже разобрались с ними. И все выглядит очень даже правдоподобно. И формально я могу закрывать дело. Но... Но почему главарь был так упрям? Откуда артефакты, связанные с гранью, и куда они делись? Все же их не так просто достать. Да что не так просто? Их невозможно достать. Тем более такие. И, пожалуй, эти артефакты меня сейчас интересуют больше всего. Никогда раньше мне не доводилось слышать про что-то подобное, и тем более связанное с гранью. Артефактов, связанных с гранью, вообще как-то немного. И чаще всего это или какие-то простенькие поделки, или же создающие прорывы грани. Никакой телепортации массового обездвиживания. Да и вообще, телепортация, да еще и такая... Обычно используются порталы, а телепортация — это максимум для кого-то одного. Чаще всего самого мага, владеющего таким заклинанием, слишком уж затратен такой тип переноса через пространство. Но если предположить, что тут все же была замешана грань... «Эй, ты здесь?» — спросила Ране, помахав рукой перед моим лицом. «А?» — «Да, задумался. Отвечаю и продолжаю есть» а то настолько погрузился в мысли, что даже перестал жевать. «Понятно все с тобой», — махнула она рукой. «Скажи, хоть нашел что-то интересное?» «Возможно», — отвечаю, пожав плечами. «Да ты!» — вскрикнула она. «Мы договаривались на честный обмен информацией. Я вот рассказала, что узнала, а ты...» «Извини, устал. Давай уже утром». «Я посплю, обдумаю все и тебе расскажу. Нужно уложить в голове». «Ладно, спокойной ночи», — ответила она немного обиженным тоном, и, поднявшись из-за стола, пошла к лестнице на второй этаж. Но дойти до нее не успела. Внезапно по таверне разнесся грохот. Обернувшись на него, вижу, как на противоположной стороне трактира со стула на пол упал какой-то мужчина. Его друзья, вместе с которыми он сидел, Сразу же бросились к нему. «Агус, что с тобой?» — встревоженно закричал один из них, тряся за плечи упавшего. «Да что там еще такое?» Недовольно вздохнув, отодвигаю тарелку и поднявшись, иду к ним. Вижу, как трясут Агуса, но тот никак не реагирует на происходящее. Краем глаза замечаю, что Ранэ остановилась и наблюдает за происходящим. «Что с ним случилось?» — спрашиваю, подходя. «Да грань его знает!» «Сидел, пил с нами и вдруг упал», — ответил другой товарищ Агуса, бросив на меня быстрый взгляд. «М-да, очень помогло. Хочу, не хочу, но нужно помочь. Вот только я же ни разу не целитель. Не успел я что-нибудь сделать, как упавший вдруг забился в конвульсиях». Его друг, который тряс его за плечи, тут же навалился на него, крепко прижимая к полу и не позволяя биться об него. «Кажется, помогло. Конвульсии начали стихать». Но еще мгновение, и Агус внезапно вцепился зубами в плечо своего друга. «А ты что творишь?» — заорал тот, пытаясь оторвать его от себя. На помощь ему сразу же подскочили их друзья, и все вместе отодрали Агуса от бедолаги. Правда, похоже, вместе с куском мяса из плеча, ничем другим не объяснить окровавленный рот одного и текущую по руке и плечу у другого кровь но агусу это не понравилось и зарычав он попытался наброситься на ближайшего человека встретил же его порыв неплохо поставленный удар в челюсть сбивший его на пол а рыкнув агус поднялся на ноги водя взглядом по сторонам каким то очень мутным взглядом я бы сказал нечеловеческим и дергается он как то слишком рывками а еще раз рыкнув агус резко повернул голову и посмотрел на меня Миг, и он рванул ко мне, встречая его воздушным молотом и вбиваю в стену постоялого двора. Однако, вопреки ожиданиям, это нисколько не охладило его пыл, и, отлипнув от стены, он снова бросился на меня. Еще раз вбиваю его в стену воздушным молотом, но на этот раз сделав заклинание сильнее. Здание тряхнуло, а этому... Агусу ничего, он опять нацелился на меня». Его друзья попытались схватить его, но он отмахнулся от них так, словно они не здоровые мужики, а какие-то детишки, и помчался ко мне. И бежит он ненормально, люди так не бегают. Вроде бы и на двух ногах бежит, но... встречая его роем воздушных стрел. И вот, заполучив как минимум десятка-два дыр в своем теле, он, наконец, успокоился и рухнул на пол, заливая тот своей кровью. Это, конечно, хорошо, что он, наконец, успокоился, но кто бы мне объяснил, что это такое только что было. Это явно не объяснить тем, что он перепил или еще чем-то в этом духе. — Мужики, вы что сделали со своим другом? — спрашиваю тех, с кем сидел Агус. Ответом мне были напуганные и ничего не понимающие взгляды. Называется, поужинал и пошел спать. Эх, вот не могло это произойти уже утром.